Вкус табака появится только затяжек через 10 и Если вы все же очень спешите, что ж, особо искушенные умеют раскуривать кальян даже при помощи пылесоса. А ведь практическая сторона вопроса — это только полдела. До самого процесса надо еще и табак с углем качественные выбрать. Табак бывает трех видов. Медовый массиль. Именно он наделяется всевозможными яблочными, дынными, клубничными, виноградными и другими ароматами. Чистый табак и нечто среднее между ними — журак. Ценители и гурманы обычно составляют свои уникальные смеси из различных табаков не хуже Мурада IV, разве что без жемчуга и кизяка обходятся. В вопросе горючего есть из чего выбрать. Угли бывают натуральные, древесные, естественные от костра, быстро возгорающиеся таблетки и даже электрические. На самом деле разжечь кальян можно хоть бельевой прищепкой, было бы желание. Не стоит думать, что все эти премудрости никогда не понадобятся в повседневной жизни. Кальян стремительно завоевывает место не только в восточных ресторанах, но и в обычных квартирах. И, может быть, недалек тот день, когда привычная композиция за окном из лавочки, домино и водки сменится на пуфики, кальян и нарты. Домашние вещи века Глава 15 Эволюция пространства. В основе плана современного так называемого «идеального дома» лежит божественный замысел. Все мы – дети коммуналок. Я, например, провел в коммуналке первую лучшую половину своей жизни. Под пьяную возню соседского пролетариата я читал на продавленной тахте затрепанное сам издатовское «Собачье сердце».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 «В общем, не хватает». «Извиняюсь», — перебил его Швондер. «Вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Столовых ни у кого в Москве нет». В этом знаменитом диалоге между профессором Преображенским и председателем домкома Швондером отразился основной конфликт, который во все времена и был движущей силой эволюции жилого пространства. Впрочем, давайте по порядку. Историю жилища принято представлять как непрерывную эволюцию от пещеры древнего человека к дворцам нового времени. Подобный взгляд очень удобен для построения книжек для юношества, но не выдерживает критики с точки зрения реальной истории комфорта. Дело в том, что функциональное разделение жилого пространства существовало изначально, как только человек в библейские времена начал строить из камня. Жилища древних протоиндийских цивилизаций имели все удобства тогдашней городской жизни. В планах руин городов Междуречи мы находим спальни, гостиные, столовые, ванные комнаты и туалеты. Все это ниоткуда не взялось, ни из какой пещеры, а существовало всегда, как выражение органичного представления человека о комфорте. В знаменитом древнеиндийском трактате о любви Камасутра автор давал такие наставления для построения дома. Его следует возводить у воды с плодовым садом, с отдельным двориком и двумя спальнями, внешней с выходом в сад и внутренний. Библейские концепции комфорта жилища успешно импортировали все молодые цивилизации. Изысканным комфортом могли похвастаться не только дворцы, но и дома горожан Крита микенской цивилизации.